он вдруг встретился глазами с коллежским секретарем Радовичем и довольно громко произнес «Ага». Лопухина обернулась на него и увидела, что лицо сенатора Дрейера настолько вдруг оживилось, что она невольно спросила «Что с вами?». Дрейер оживился потому, что, наконец, нашел более или менее разумное применение своему пребыванию на балу. Он мог вместо того, чтобы завтра, отрываясь от служебных занятий,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 «Он совместно с мальчишками занимался ломанием пряников». «Да неужели?» — словно обрадовалась Лупухина и добавила в полголоса. «Положительно, это тот человек, который мне нужен». «Что вы говорите?» — переспросил Дрейер. «Я говорю, что это очень мило». «Как мило, сударыня?» «Где он? Покажите мне его». Дрейер показал. «Да, он по виду очень презентабелен». Решила Лупухина. «Отлично. Представьте мне его сейчас».